12. У меня предложение, говорит поляк. Они сидят в кафе. Её машина припаркована через дорогу напротив. В следующем месяце я отправляюсь в турне по Америке, потом в Бразилию. Там у меня 3 концерта. Вы знаете Бразилию? Нет? Не хотите со мной? Вы хотите, чтобы я полетела с вами в Бразилию? Да. Проведём отпуск вместе. Вы любите море? Проведём отпуск у моря? Она любит море. Любит всем сердцем. Отличная пловчиха, сильная, как тюлень, сильная и юркая. Но разве дело в этом? А что я скажу мужу? спрашивает она. Что лечу в Бразилию с мужчиной, которого едва знаю? А вы что скажете жене? Вы никогда не говорили. Вы женаты? Он отставляет чашку. Руки заметно дрожат. От чего он так нервничает? Собирается солгать? Нет. Не женат. Был когда-то, но сейчас нет. Скажите мужу правду. Это всегда самое лучшее. У него есть связи на стороне. Он свободен, вы свободны. Вы меня поражаете. Вы ничего не знаете о моём муже. Какие связи? Никаких связей у него нет, как и у меня. А на будущее дам вам хороший совет. Таким способом вы не уговорите женщину лететь с вами в Бразилию. Может быть, такое работает в Польше, но не здесь. Мне пора. Впереди долгая дорога. Она встаёт. Это его последний шанс. Он тоже встаёт, во весь внушительный рост. Хватает её за плечи. За соседним столиком переглядываются. Что это? Семейная ссора? Она вырывается из его объятий. Мне правда пора.